Глава 30. Янтарина. Прошло несколько дней. Любовь. Какое непонятное, странное чувство, которое приходит нежданно и порой толкает людей на самые безрассудные поступки. Ей очень сложно сопротивляться. Это яркое, ослепительное чувство может сделать тебя в одну минуту несчастным или, наоборот, подарить безграничное счастье. Мои чувства к Данилу толкнули меня в пропасть, и как выбраться из неё я не представляла. Впервые я позволила эмоциям взять над собой вверх, впервые поддалась безрассудству и теперь так запуталась. Всё было очень сложно. Меня тянуло к этому мужчине с неимоверной силой, и с каждым днём я всё больше влюблялась в него. Он стал моей слабостью, моим безрассудством, и это пугало. Данила окружил меня невероятной заботой и вниманием, всячески доказывая, что с его стороны отношения ко мне весьма серьёзные, и он даже дал ключ от своей каюты, намекнув, что я могу в любой момент прийти к нему. Я не хотела огласки и просила его сохранить наши отношения в тайне Но, мне кажется, уже вся команда поняла, что между нами происходит. Он вел себя как влюбленный подросток, периодически приобнимал меня за плечи, пытался поцеловать, а еще то и дело старался остаться со мной наедине. Теперь в столовой на меня так смотрели, что хотелось провалиться. Но зато, когда мы с Данилом оставались вдвоем, я чувствовала себя невероятно счастливой. Все мои мысли были только о нем, но одно мне никак не давало покоя. Я должна была выполнить задание Алекса, и больше всего на свете боялась найти подтверждение тому, что Данил причастен к заговору. Что мне тогда делать? Я подошла к дверям каюты и замерла. Остался всего лишь шаг, но я никак не могла решиться. Но душе было так гадко. Данил доверял мне, а я... А я должна была всё проверить и выяснить правду, какой бы она ни оказалась. Понимая, что в любой момент в коридоре может кто-то появиться, приложила код-ключ к считывающему устройству и уже через мгновение была в каюте командора. Я сразу увидела на кровати личный ноутбук. Присев рядом, никак не решалась его включить, а времени оставалось всё меньше. Данил мог вернуться в любой момент, поэтому действовать надо было быстро. Тяжело вздохнув, нажала на кнопку. Тёмный монитор загорелся, и на экране появилось окошечко для ввода пароля. Подбирать цифровой код мне было некогда поэтому я просто вставила флеш-карту с вирусной программой, разработанную специалистами отца. Уже через несколько минут система безопасности была взломана, и я получила доступ ко всем данным. На поиски информации времени не осталось, поэтому я просто скачала все на вторую флешку, выключила ноутбук и только встала, как услышала в коридоре быстрые шаги, которые стали замедляться около двери. Понимая, что, скорее всего, это пришёл Данил, спрятала флешки в карман брюк и, расстегнув на рубашке несколько верхних пуговичек, присела на кровать, натянув на лицо идиотскую улыбку. Но прошла минута, потом другая, а в каюту никто так и не вошёл. Тянуть время не стала и, быстро выскользнув в коридор, направилась к лифту. Дверцы распахнулись, и я увидела Данила. Он удивлённо спросил, «Янтарина?» «Хотела пригласить тебя выпить кофе», — ответила я, делая шаг к нему. соскучилась Уточнил он, обнимая меня за талию. «А ты как думаешь?» Кокетливо ответил вопросом на вопрос. «Я по тебе очень соскучился». Данил осторожно коснулся губами моих губ. «Очень». «Мы виделись за ужином». «Всё равно». Я просто обняла его, положив голову на плечо. Но душе было так паршиво Этот мужчина стал для меня глотком воздуха. Впервые я могла позволить себе быть самой собой, а не играть роль дочери богатого отца. Впервые я чувствовала себя счастливой и очень боялась, что всё это может закончиться в один день. «Малыш, ты чего?» Данил коснулся губами моего виска. «Тебя кто-то обидел?» «Всё в порядке», — поторопилась успокоить его. «Просто мне так хорошо с тобой, как ни с кем другим». В этот момент двери лифта открылись, и я поспешила отпрянуть от Данила. «Ты чего?» — удивился он. «Не хочу, чтобы нас обсуждали твои подчиненные». Вместо ответа командор рассмеялся и, взяв за руку, подошел за собой в столовую, где в данное время мы могли выпить по чашке кофе наедине.